В Кремлее вокруг него стояли уже наготове полки московские. Батюшки служили молебные и в проповедях уверенно обещали воям, ежели падут они на поле брани, венец мученический. И вот наконец через Фроловские ворота с великим трубением полилась лавина головного полка. «Ты гляди, как бы кобыла твоя не напугалась», — говорили москвичи Владимирцу, — «иной раз так в трубы ударят, земля дрожит». «Моя кобыл ничего не боится», — отвечал он, отвешивая седой, твердой, замерзшей клюквы желающим. «Моя кобыла, на этот счет, можно сказать, совсем бесстрашная». За головным полком выступил на Тверскую дорогу и большой полк, при котором ехал с ближними боярами сам великий государь, и на особом вазу везли свернутое знамя государское. За большим полком следовали полки правой и левой руки, опозать всех сторожевой полк, охранявший силу московскую стыла При полках везли огромные бубны, в которые били во время боя для возбуждения в воинах храбрости. Они были так велики, что каждый везла четверка коней, а била в него по ряду по восемь человек еще немногочисленные пушки возбуждали всеобщее любопытство небольшой отряд воинов вооруженных пищалями тоже дело в москве еще невиданное с подсошками и фитилями тоже вызывал удивление но знатоки дела презрительно фыркали но ну, чего там вот с улицы и двинуть а еще лучше бердышом это так. Конные отряды косоглазых татар, галдя, шли заодно с русскими полками, как совсем недавно бывало, шли они на русские полки. Русские конники были куда хуже татар. Сидели они на высоких безобразных седлах. Легкий удар копьем, и воин летит вверх тормашками на землю. И сзади всего московитяне, глядя на полки свои, назяблись до дрожи, заскрипел по снегу, Не пыратый, обоз, лошаденки от мороза были кудрявые, и возчики, похлопывая рукавицами и притоповые валенками, тешили один другого прибаутками, ядренными. И идти по морозу было гоже. Но за осень все уже обсиделись по запечьям, скоро притомились, и бранный порядок порастроился. Все были рады, родешеньки, когда на закате солнца великий государь повелел стать станом на опушке старого бора. Никаких палаток московская рать не знала даже в непогодь, ели и спали под открытым небом, как Господь укажет. Только воеводы ставили от ветра войлоки. Но погода к ночи, слава богу, переменилась, Стала замолаживать и потеплело. Разожгли костры из сушняка, Поужинали сухарями да толокном, И вокруг веселых огней стали пристраиваться спать, Шептали молитвы, крестились на затянутой мглою восток И громко зевали. — Эх, ребята, а гоже бы дома теперь! — вздохнул кто-то. Забрался бы, мать честная, на печь и валяй до свету. Добава бы твоя под бочок подобралась к тебе, а, Ваньк? Гоже бы чай! Ничем с молитвкой, чай не дома, в лесу, а ты за место того про вспоминаешь, назидательно отвечал Ванька. Господи, прости согрешение наши И он громко зевнул и перекрестил рот, чтобы как грехом не заскочил ему в душу окаяшка какой. Для великого государя был разбит большой шатер, но Иван знал, что он спать не будет, дума мешала, и потому он сидел с воеводами и ближними боярами около огромного костра. Начал падать снежок, и тиха была черная ночь над белой тихой землей. Где-то в отдалении завыли волки, сверху все реяли и исчезали в жарких золотых отцветов костров белые хлопья. «А где ж Бородатый?» — спросил государь. «Здесь великий государь», — отвечал из золотистого сумрака сзади услужливый голос. «Ты хотел рассказать мне прохождение какого-то купца Тверского за Триморио», — сказал Иван. «Вот и расскажи теперь всем, чтоб веселей было ночь коротать». Слушай, государь, сказал полный, крупичатый дядька бородатый, выходя к огню и запахавая свою дорогую пессовую шубу.